Брусничные слезы. Лада сидела одна в огромном коттедже. Ждала боя курантов. Все в ней замерло. Слезы стояли в глазах, но плакать не было сил. Смотрела в одну точку, вспоминала жизнь. Стол накрыт. Все самое лучшее. Скатерть, сервиз, посуда, дизайнерские. Сервировку делала крутой декоратор. Ёлка вошла в топ журнала интерьеров. Меню составила и приготовила шеф-повар лучшего ресторана в городе. Через огромное панорамное окно виднелся двор, а там высоченная голубая ель в мерцающих оканьках гирлянд. Медленно спускаясь, сияя в свете фонарей, последние снежинки этого года. Всё ожидало праздника. Дом был действительно огромный. 500 квадратных метров, три этажа, шесть спален, семь санузлов. На верхнем этаже зимний сад и бассейн. Да, именно на верхнем. По проекту бассейн должен быть внизу, так надёжнее. Но она хотела с видом на лес, как в Альпах. Архитектор сделала перепланировку, выполнила и эту её прихоть. Всю жизнь Влада пахала и старалась соответствовать своим представлениям о нужном месте в обществе и уровне благосостояния. Она родилась в Москве в семье самых обычных служащих. Её мама в молодости переехала из небольшого сибирского посёлка, поступила в институт, там же познакомилась с её отцом и вышла замуж. Отец же был москвичом. Жили они в квартире его родисыли, где родилась Лада, уже считавшаяся москвичкой. Квартира бабушки была в старой части города, рядом парк Сокольники, Лосиный остров, Ботанический сад, где с седой Ладой много гуляла с родителями. А всюду любовь к природе, лыжкам, конькам и походам. Ладе всегда хотелось большего. Не устраивала их маленькая квартира, дешёвые вещи, которые ей шила и покупала мать, поступив в МГУ, а она очень хорошо училась, старалась общаться с теми, кто обеспечен. Копировала их манеру одеваться, ходила в гости, засматривалась на интерьеры богатых квартир, на общение в тех кругах, слушала разговоры После университета устроилась на работу кассой одной из на крупныхников, в крупную химическую компанию. Потом работала, училась, знакомилась, доставала, пробивала, покупала и так далее. Всё, что у неё есть сейчас, в её 40 с небольшим, результат этой гонки. Это не было так гладко, как пишется. На том пути были предательства, и, и разочарования, и сделки с совестью. А ещё была брошенная любовь. Лондон налила себе шампанского. Посмотрела на весёлые пузырьки, стремящиеся вверх, сделала глоток. Это было особенно трудно вспоминать. Он был очень добрым и душевным человеком, хотел заботиться о ней, о семье, о детей. Она тогда не могла, у неё были другие цели. Сама с ним рассталась, думала, что встретит потом ещё такого с её-то ресурсами. С родителями отношения тоже не заладились. Ей было всё время некогда. С собой в компании она и звать не хотела, стеснялась. Не дотягивали они до её крутых друзей. Постепенно отдалилась. Отец умер рано. Мама приняла непонятное Лладзе решение вернуться на родину, в дом своих родителей, в этот глухой, а сейчас почти брошенный посёлок. Сказала, что больше не может в этом огромном каменном городе. В Сибирь к бабушке ездили редко, но Лада запомнила эти семейные поездки навсегда. Она встала, прошла через зал к моду, взяла в руки альбом с фотографиями. С фото на неё смотрели молодые смеющиеся родители с хохочущей Ладой на руках. Вот фото. В тот день отец поймал щуку. Они собирались варить уху. День был пронизан солнцем. И лучи мягко светились сквозь еловые лапы, нависшие над бревенчатым домом, в котором пахло печкой, шанежками сморошкой и счастьем. Она захлопнула альбом, сделала ещё один глоток шампанского. Стол ломился от деликатесов, но аппетита не было вообще. Бой курантов в честь президента прошли мимо лады. Она находилась в вязком тумане воспоминаний. Квартиру московской бабушки продали, У Лады были тогда проблемы в бизнесе, которые она закрыла этими деньгами. Мама уехала. Очнулась она от телефонного звонка. «Мама?» «Да, все хорошо. У меня Костя. И тебя с праздником. Как здоровье?» «Да, да, приеду. Когда-нибудь. Целую. Будь здорова. С Новым годом!» Она отложила телефон в сторону, огляделась вокруг. От одиночества на этом празднике ни для кого ей хотелось выть. Каким-то удивительным образом все, кого она пригласила на Новый год, постепенно отказались. Лена с Лёшей улетели в Дубай, там собиралась вся их семья, не смогли отказать свёкру. Галка и Катя пошли праздновать к родителям, те против обыкновений не уехали в Швецию, а остались в своём особняке и позвали дочерей к себе. Ещё несколько друзей тоже выбрали не её. А были ли у неё вообще друзья? Каждый раз, когда нужно было помочь, никого не оказывалось рядом. Зато, когда что-то нужно было от неё, телефон разрывался. Для кого она строила этот дворец? Влезала в кредиты, шла по головам, не отдыхала, не любила, не рожала. отдав белая шампанская подошла к огромному окну, за которым уходила вдаль аллея голубых елей. Всё, как ей мечталось. Прислонилась щекой к стеклу и не заплакала, а завыла на тоненькой такой ноте. Ноги подкосились, и она присела на паркет, окинула взглядом свой роскошный мир ни для кого. Замерла. Она встала, сбросила платье, посмотрела на своё отражение в стекле окна. Стройная, подтянутая, с высокой грудью, узкими щиколотками, длинными русыми волосами. Всем на загляденье. Через силу улыбнулась отражению. Тренинги про любовь к себе не прошли впустую. Допила шампанское, аккуратно поставила бокал и лёгкой походкой ушла спать. Завтра нужно было лететь на переговоры, её ждали Альпы, некогда расслабляться. Лада умела брать себя в руки и не поддаваться минутным слабостям. Просто в этот раз отсутствие людей на её тщательно спланированном празднике выбило из колеи. И это пройдёт. Новый деловой сезон начался, как всегда, бодро. Лада просто некогда было думать про свои женские слабости и одиночество. Детские походы с родителями не прошли даром. Лада очень любила природу, а потому в начале осени частенько выбиралась в Карелию. В бизнесе в это время было небольшое затишье, и она позволяла себе отпуск в середине сентября. Недавно с тренером освоила сапборд. Это такая длинная, лёгкая, юркая доска для гребли стоя, которую управляют с одним веслом. Стоишь на ней ногами и скользишь по воде. Только ты и природа. На воде она отдыхала и, наконец-то, отключалась от бизнес-задач. Лада готовилась к поездкам всегда основательно и заранее. Уже как два года подряд она ездила на ладожские шхеры. Познакомилась по интернету с ребятами. У них был стояночный лагерь на одном из островов. Они забирали ее из Лахтенпохи и отвозили туда. Там она ночевала в своей палатке. Сама себе готовила и весь день бороздила Ладогу на своем сапе. возвращалась в Москву перезагруженная и снова в бой. В этом году она задержалась, работа не отпускала. Нужно было закрыть несколько сделок, от которых зависели очередные транши и перекредитования. Короче, приехала на 2 недели позже, в конце сентября. В это время года Ладага становится непредсказуемой. Погода может меняться несколько раз в течение часа. Лада посмотрела прогнозы. Синоптики обещали бабье лето. Ребята уже сворачивали лагерь, но она уговорила своих робинзонов содержаться ещё на неделю. На пирсе в Лагденпохье пока ждала свой катер, встретила пару байдарочников. Ими оказались муж и жена из Санкт-Петербурга. Они разговаривали с местными капитанами, выясняли, на каком острове лучше встать лагерем. Все тоже сказали о погоде, которая сейчас стоит опасности, и рекомендовали ни в коем случае не выходить в открытую Ладогу. Обменяса телефонами, каждый день выходить на связь. На следующее утро Ладога была ровная, как зеркало. Светило чуть тёплое сентябрьское солнце, небо было ясное. Лада надела гидрокостюм, встала на сап, оттолкнулась от серой, словно маслянистой воды и скользила вдоль берега. Ребят в лагере не было, они ещё затемно уехали в город встречать очередных туристов. Обычно Лада прогуливалась вокруг острова, на котором стояли лагерем. Он был около 2 км в диаметре. Прогулка занимала порядка 3 часов. Но в тот день погода была прекрасная, и она решила, что вряд ли будет ещё один такой солнечный день, нужно успеть позагорать. Легла на сап, надела наушники, включила на телефоне любимый плейлист, расслабилась и не заметила, как задремала. Гладкое зеркало Ладоги чуть покачивало сап, постепенно относя его в сторону от стояночного острова. Когда проснулась, не сразу сообразила, где она. Все острова Шхер групп мелких скалистых островков, похожих друг на друга. Если ты не местный и у тебя нет навигатора, понять, где ты находишься, почти нереально. Лада решила причалить к огромному валуну, на котором стояла одинокая, как и она сама, крепкая сосна. вытащила сап на берег, огляделась. Все камни покрыты нереально красивым мхом разных оттенков: от белоснежного с лёгкой голубой дымкой ягеля до тёмно-зелёного пушистого сфагнума. Среди мхов россыпью брусника. Ярко-красные ягоды буквально просят: съешь меня. Она села на корточки и стала собирать терпкие ягоды, закидывая горстями в рот, чтобы отвлечься от своих забот. Как в детстве, когда с бабушкой в лес за морошкой ходила. С тем временем стало ветрено, небо потемнело, по воде пошла рябь, стал накрапывать дождь. Лада хотела было возвращаться, но увидев косую волну, поняла, что не справится с управлением, нужно было переждать. Взяла телефон, сообщить ребятам, что заблудилась и не знает, на каком она острове. Телефон не включался. Видимо, сел, пока она слушала музыку. Осенью темнеет стремительно, а если еще и дождь, то вообще моментально. Небо как будто падает на тебя, опрокидывает темноту и щедро разливает ее. Она сидела одна на берегу. Шел косой дождь. Гидрокостюм уже не спасал. Было холодно, темно, страшно. И начинался шторм. До того момента Лада как-то не задумывалась, что может остаться тут на ночь. Слишком расслабилась и увлеклась красотами природы. Снова включив аналитический ум, проанализировав произошедшее, поняла, что, собственно, произошло. Она одна на острове, а ее местонахождение не знает никто. В это время года движение по реке почти закончилось. Штормит каждый день. Туристы разъехались, рыбаки не выходят. Кричать некому. Где ее искать, никто не знает. У нее нет связи, спичек, вещей, продуктов, одежды. Нет ничего. Это была страшная и трудная ночь. Не переставая лил дождь, сопровождавшийся хлестким ветром. Огромные волны накатывали одна за другой, с гогожущим шумом разбиваясь о камни. Лада ушла в глубь острова, нашла огромный камень, покрытый мхом. Села с подветренной стороны, соорудив себе навес из сухих веток. От мысли, что её не найдут, было страшно до да, дрожи внутри. Будучи натуралией, она пыталась придумывать пути решения сложившейся ситуации, откидывала одну версию за другой. Постепенно перешла к размышлениям о своей жизни. А ведь она, в общем-то, никому не нужна. И если ее завтра не станет, то ее бизнес и дом со своей богатой обстановкой, коврами, сервизами, шмотками с таким трудом собранными останутся никому не нужны. Пока она все это зарабатывала и добывала, представляла, что когда все это материализуется в ее жизни, она будет счастлива. Еще чуть-чуть до счастья. ставила цели, достигала, а счастья не было. Новые цели опять не было. Только один раз с тем парнем действительно было то самое женское счастье, ощущение нужности. Ему была нужна она сама. Причём без всего, что у неё было, это даже мешало ему. Она его не поняла. С другими мужчинами не складывалось. Выходить замуж за деньги ей уже не было смысла. а остальные не дотягивали до ее уровня, с ними было неинтересно. Так и не сложилось. По инерции продолжала улучшать свое положение и все ждала, что вот-вот оно будет, это счастье. Родители. Лада всегда поражалась их отношением. Не было у них ничего из материального, не стремились они особо. Потому мать и не понимала Ладу, говорила ей, не гонись, дочка, за всем этим. не в этом, мол, счастье. При этом они до самой смерти отца ходили, держались за руки, были лучшими друзьями, понимали друг друга с полуслова, везде вместе. Когда он умер, мама не смогла жить без него в той квартире. Я уехала в глушь, в лес. Шалаш лад стал протекать. Она сидела в полной темноте, стараясь закрыть лицо от ветра. Вокруг неё бушевала стихия. Прошло 2 дня, два рассвета и заката. Лада стала думать, что и с Катей её уже, скорее всего, не будут. В третью ночь, замёрзшая, голодная, только брусника и спасала. Она вспомнила, как бабушка учила молиться. Слов Лада толком не знала, но искренне, стоя на коленях, она плакала и молилась, обращая залитое слезами лицо к небу. Просила прощения простого женского счастья, любящего, как её отец, мужа, ребёнка, обещала, что если выберется отсюда, то поедет к матери. Лада успокоилась. Буконь через несколько часов она услышала приближающийся шум мотора, увидела свет бортового прожектора. Откуда-то возвращался рыбацкий катер. Лада спустилась к воде и стала кричать: "Я здесь! Я жива!" Потом был берег, лагерь с радостными ребятами. Она отогрелась, собрала вещи, и они повезли ее на большую землю. Лада стояла на носу катера, волосы развивались на ветру, слезы текли по ее щекам. Зазвонил телефон. Она взяла трубку и сказала, «Мама, я скоро буду, жди меня. Да, надолго, навсегда».